Письмо девяносто «Сенека приветствует Луцилия. Ты требуешь от меня немедленно расквитаться с тобою и написать о том, что я счел нужным отложить и потом растолковать в свой срок. Способна ли та часть философии, которую греки называют «парайнетикэ», А мы назидательный одна лишь дать совершенную мудрость. Я знаю, ты не обидишься, даже если я нарушу обещание, но я его исполню. В подтверждении пословицы ⁇ Впредь не проси того, чего получить не хочешь ⁇ Ведь мы иногда прям-таки набиваемся на то, от чего отказались бы, будь оно нам предложено. Легкомыслие ли это или угодничество Наказывать его надо скорым согласием на просьбу Мы слишком часто хотим показать, будто желаем того, чего не желаем Некто приносит для публичного чтения длиннейшую историю Написанную мелко-мелко и плотно скатанную И, прочитав большую часть, объявляет «Если хотите, я остановлюсь!» Все кричат «Читай, читай!» А сами только того и хотят, чтобы чтец умолк. Мы часто про себя желаем одного вслух другого и даже богам не говорим правды. Но боги либо нас не слушают, либо жалеют. А я... «Отомщу без малейшего милосердия и заставлю тебя читать нескончаемое письмо, и когда ты будешь это делать без всякой охоты, говори, я сам накликал беду». «Считай тогда себя одним из тех, кого допекает жена, высватанная с великими хлопотами, кому опостылили богатство, собранные ценой обильного пота» кого до муки тяготят почетные должности, ради которых шли на любые уловки и труды, словом, одним из совиновников собственных бед. А теперь попробую, пропустив вступление, перейти прямо к делу. Говорят так. «Блаженная жизнь складывается из правильных поступков». К правильным поступкам ведут наставления. Значит, наставлений довольно для блаженной жизни. Но наставления ведут к правильным поступкам не всегда, а только когда им послушен ум. Иногда же, если душу держит в осаде превратные мнения, наставлять ее бесполезно. Потом некоторые, даже поступая правильно, не знают сами, что правильно поступают. Ведь только образованный, прошедший всю науку сначала и постигший ее суть, может соблюсти все статьи, чтобы знать, что надлежит делать, когда, насколько, как и с кем. Другому, даже при самом упорном желании, невозможно вершить то, что велит честность от всей души. Он будет оглядываться и колебаться. Если честные поступки проистекают из наставлений, то их с избытком довольно для блаженной жизни. А так как первое верно, верно и второе. На это... «Мы ответим. К честным поступкам побуждают наставления, но не одни только наставления. Если все науки довольствуются наставлениями, то должна довольствоваться ими и философия, потому что и она есть наука о жизни. Кормчим человека делает тот, кто наставляет его». Так поворачивай рулевое весло, так опускай паруса, так двигайся с попутным ветром, так сопротивляйся встречному, а так используй боковой, неблагоприятный и невраждебный. И любого наставления укрепляют в его науке, значит, и для науки жить они могут сделать то же». Но все эти науки заботятся лишь о средствах к жизни, а не о жизни в целом. Поэтому многое мешает им и препятствует извне надежда, желание, страх. А той, что провозгласила себя наукой о жизни, никогда ничто не помешает оказать свое действие. Она опрокидывает преграды и влечет за собой препятствия».